«Ты уже не номер восемь девятнадцать. Пора домой, Стюарт». Понимаешь, что номер восемь девятнадцать мог слышать все это из задней комнаты, отделенной всего лишь тонкой перегородкой. Я спешу проверить, как он там. Я обнаруживаю, что он свернулся в комок. У него истерика. Я обнимаю его, пытаюсь успокоить. Я уверяю его, что с ним все будет в порядке, как только он уедет домой. К моему удивлению, он отказывается сходить со мной к врачу, а потом уйти домой. "Нет, я не могу уйти. Я должен остаться", говорит он сквозь слёзы. Он не может уйти, зная, что другие заключённые называют его плохим заключённым, что разгром, который он устроил в камере, привёл к новому унижению для всех. Он явно не в себе но готов вернуться в тюрьму, чтобы доказать, что он не слабак. Послушай, сейчас ты не заключенный номер 819. Ты Стюарт, а я доктор Зимбарда. Я психолог, а не тюремный суперинтендант. И это не настоящая тюрьма. Это всего лишь эксперимент. И все эти парни такие же студенты, как и ты. Тебе пора домой, Стюарт. Пойдем со мной. Пойдём. Он прекращает рыдать, вытирает слёзы, поднимается и смотрит мне в глаза. Он похож на маленького ребёнка, которому приснился кошмар. А теперь папа уверяет его, что этот монстр не настоящий, и всё будет хорошо, как только он в это поверит. Итак, Стюарт, пойдём. Мне удалось развеять его иллюзию но моя собственная иллюзия. Никуда не делась. Отдавая ему его одежду и выпуская его на свободу, я вспоминаю, что его день начался с серьёзной проблемы, которая и подготовила почву для этого эмоционального срыва. У номера 819 начинаются неприятности. В журнале начальника тюрьмы записано, что номер 819 отказался встать во время подъема в 6.10 утра. За это его отвели в карцер, а позже предоставили только половину положенного времени в туалете. Всем, в том числе и номер 819, присутствовали на 15-минутной перекличке в 7.30 утра, несколько раз рассчитавшись в разном порядке. Но номер 819 отказался выполнять упражнения. Охранник наказал за это всех, заставив других заключённых стоять с вытянутыми руками до тех пор, пока номер 819 не подчинится. Но номер 819 не уступал, и другие заключённые начали опускать руки, потому что устали. Номер 819 снова оказался в камере, где позавтракал в темноте, но отказался съесть яйцо его выпустили, чтобы он выполнил дневную работу. Ему поручили голыми руками чистить туалеты и без конца бессмысленно переносить туда-сюда ящики вместе с другими заключёнными. Вернувшись в камеру номер 819, заперся в ней. Он отказался снимать колючки с одеяла, прошитого в его камеру. Его сокамерников номер 4325 И новичка номер 8612 заставили делать дополнительную работу, снова приносить ящики из одной кладовки в другую, пока номер 819 не уступит. Он всё равно не подчинился и потребовал вызвать врача. Сокамерники разозлились на его упрямство, из-за которого пострадали. В отчёте смены Сераса сказано: Заключённый заперся в своей камере. Мы достали дубинки и собирались его вывести. Он не хотел выходить. Мы заставили всех встать у стены с поднятыми руками. Он сидел в своей камере и смеялся. Я не думал, что он так поступит. Мы оставили его в покое. Остальные заключённые разозлились на нас. Я просто улыбнулся и продолжал выполнять свою работу. Охранник Варниш В своем отчете отмечает психологическую важность поведения этого заключенного. Очевидное безразличие заключенного номер 8-19 к страданиям его товарищей их возмущает. В своем отчете Варниш продолжает жаловаться на отсутствие явных правил о том, что можно, а что нельзя делать по отношению к заключенным. «Я не знал, какие методы воздействия можно применять к заключенным. И это меня беспокоило, потому что границы не были ясно определены. Примечание. Мы увидим ту же самую реакцию в главе 14. -й. Реальный охранник, сержант Фредерик в тюрьме Абугрейп, жаловался на отсутствие ясных указаний о том, что допустимо по отношению к заключенным, а что нет. В Эндере реагировал на ситуацию иначе. Я чувствовала себя увереннее, чем в предыдущие дни. Мне нравилось будить заключённых в 2:30 ночи, издеваясь над ними, я удовлетворял свои садистские наклонности. Это весьма примечательное замечание. Я не думаю, что он смог бы сделать его всего четырьмя днями раньше. Крутой охранник Арнет в своём отчёте добавляет: "Единственный раз, когда я почувствовал, что выхожу из роли, Когда мы успокаивали заключённых номер 819 и номер 1037, несколько раз они создавали нам большие проблемы. В эти моменты я был не столь твёрд, как требовалось. По сути, самый подавляющий аспект тюремного опыта полностью оказаться во власти других людей, которые пытаются сделать вашу жизнь как можно более трудной и неприятной. Позже говорил мне Стийу 819. Я просто не выношу, когда меня унижают. Я по-настоящему возненавидел этих охранников-фашистов и очень сочувствовал другим заключённым. Мне нравилось, когда заключённые не слушались, и меня возмущала слабость и полное повиновение других. Ещё у меня пропало чувство времени, потому что неприятные моменты каждого дня казались мне гораздо длиннее, чем если бы они были приятными. Хуже всего была депрессия, которая у меня началась из-за того, что меня постоянно унижали, и я не знал, как отсюда выбраться. Лучше всего было, когда меня наконец освободили. Предательство стукача. Как вы помните, мы внедрили в тюрьму информатора Дэвида, который занял место заключённого номер 8612. К сожалению, он не дал нам никакой полезной информации, потому что проникся сочувствием к заключённым и почти сразу перешёл на их сторону. Утром я освободил его, чтобы поговорить с ним и узнать, как он оценивает ситуацию. В интервью с начальником тюрьмы и со мной наш неудавшийся информатор ясно выразил презрение к охранникам и недовольство тем, то ему не удалось убедить заключенных не подчиняться приказам. Он сказал, что утром кто-то из охранников приказал ему наполнить кофейник горячей водой в ванной, а другой охранник вылил воду и велел налить холодной воды, отчитав за неповиновение приказам. Это мелкое издевательство привело его в ярость. Он говорил об искаженном восприятии времени. Длительность событий увеличивалось и искажалось, особенно когда его будили ночью ради бесконечных перекличек. Он сказал, что чувствовал странное ощущение, как будто всё было в тумане. Произвол и идиотские приказы охранников очень раздражают. В своей новой роли информатора, превратившегося в заключённого бунтаря, он рассказал нам о своём плане побудить товарищей к действию. Сегодня я решил быть плохим заключённым. Я хотел создать среди заключённых своего рода дух сопротивления. Наказание, при котором заключённых заставляли делать больше, если кто-то из них отказывался работать или выйти из камеры. Возможно, только в том случае, если все готовы слушаться. Я попытался побудить их сопротивляться, но все они делали то, что им говорили. Даже самые оскорбительные задания. Например, переносили содержимое одной кладовки в другую и обратно или чистили унитазы голыми руками. Дэвид сказал, что никто не злится на меня или на начальника тюрьмы, который воспринимается главным образом просто как голос в потрескивающем громкоговорителе. Но сам он и все остальные ненавидят охранников. Утром он сказал одному из них Господин надзиратель, как вы думаете, когда эта работа закончится? У вас будет достаточно времени, чтобы снова стать человеком. Конечно, за это его отправили в карцер. Он расстроился, потому что ему не удалось убедить других заключённых отказаться вытянуть руки в качестве коллективного наказания за проступок заключённого номер 819. В итоге они опустили руки но от усталости, а не потому, что не хотели слушаться. Дэвид был разочарован тем, что ему не удалось стать эффективным организатором. Это ясно видно из его отчета. Возможности для передачи сообщений очень ограничены. Когда все громко кричат, это невозможно остановить. Когда наступала тишина, я пытался говорить со своими сокамерниками. Но номер 819... Всё время сидит в карцере. А другой парень, номер 4325, Джим, просто тормоз, и с ним не о чем говорить. А вы знаете, что за едой, когда я мог бы побеседовать со всеми парнями о том, чтобы не подчиняться охранникам, разговаривать запрещено. Как будто энергия остаётся внутри и никак не может перейти в действие. Я расстроился, когда один парень сказал мне: Я хочу получить условно-досрочное освобождение. Не мешай мне. А если хочешь, наживи себе проблемы. Прекрасно, но не трогай меня. Дэвит не рассказал нам о новых подсудных замыслах, например, о планах побега или краже ключа от наручников. Но его личные размышления подтверждают, что в умах заключённых действовала мощная сила, подавлявшая групповое сопротивление. Они начали концентрироваться на внутренних переживаниях и думать только о себе, о том, что им нужно сделать, чтобы выжить, а может быть, даже заслужить условно-досрочное освобождение.